Голова вторая, Элизабет. Несмотря на то, что все тело ломило, я все-таки села, а потом и крайне медленно, превозмогая головокружение, встала на ноги. Регенерационная капсула внешне мне показалась самой обычной, какие часто использовались на родине. Разве что снаружи к ней присоединялся дисплей с незнакомыми символами. До да, всевозможных датчиков было чуть больше, а некоторые, судя по форме, явно были рассчитаны не только для гуманоидов. Сам медицинский отдел, в котором меня держали, тоже произвёл хорошее впечатление. Достаточно просторный, чистый, светлый. Признаюсь, в какой-то момент у меня даже возникла позорная мысль о галлюцинации. Но гладкие стены из пентосплава пластмассы, тёплый пол под ногами, тихий писк приборов всё это не оставляло сомнений, я действительно жива, и мне ничего не снится. Выпуклый куполовидный иллюминатор, расположенный в дальней стене за капсулой, намекнул на то, что я всё ещё в космосе. Недолго думая, забралась в него прямо с ногами и прильнула к прозрачному стеклопластику. Космос вокруг меня интересовал мало. Конечно, мне было интересно посмотреть на скопление звёзд, но я не имела с собой ни астрономических карт, ни навигатора, ни робота-помощника. И поэтому красивая картинка по ту сторону иллюминатора для меня осталась лишь картинкой. А вот судно, на котором я оказалась, заинтересовало не на шутку. Благодаря выпуклой форме иллюминатора я смогла рассмотреть гладкий чёрный бок корабля. Нет цветов бренда грузоперевозчика, как у гражданских рейсовых лайнеров. Не голубой с серебристыми полосами, как у межгалактической полиции. И даже не тёмно-синий, золотой эмблемой, и как и с гордостью наносит на свои борта космический флот. Глянцевый графитово-чёрный материал, практически сливающийся с самим космосом. Еле заметная мерцающая защитная сеть, которую видно только если прищуриться. Необычная обтекаемая форма, опять же, не стандартная куполовидная иллюминаторы. Если я хоть что-то понимаю в технике, то такой корабль явно строился на заказ и не один месяц особый отдел, значит, вздохнула и вновь обошла каюту. На этот раз задержалась ненадолго перед панелью управления, вмонтированной в широкий дисплей у входной двери. Вновь непонятные символы. Странно, я знаю и танорский, и межгалактический, и даже для разнообразия выучила ещё пару языков, на которых говорят в федерации. На все эти значки вижу впервые. Наугад ткнула в один из них, и на потолке зажёгся экран головизора. Нехитрым перебором смогла потушить головизор, поменять мощность и цветовую температуру освещения, открыть и закрыть жалюзи иллюминатора. После нажатия одной из сенсорных кнопок стена рядом пошла мелкой рябью и стала зеркальной. Удивление сменилось лёгкой отеропью. А затем и вовсе глубоким шоком, когда маленькая зеленоглазая девочка, словно неоперившийся растерянный птенец, оказавшийся в гнезде без своих родителей, в бинтах и белой пижаме подняла руку вместе со мной, а затем потрогала свою персиковую щечку. Тёмные с карамельно-рыжеватым отливом чуть спутанные волосы, ровно подстриженная чёлка, бледное, слегка испуганное выражение лица. Маленький вздёрнутый носик, милые ямочки на пухлых щёчках. В эту секунду в душе что-то с громким звоном упало и рассыпалось на множество осколков. Это была моя наивная надежда на то, что всё можно поправить. Да, я уже видела эти крошечные запястья и ступни. Док сообщил, что теперь у меня к тело шестилетней девочки, но Все еще не могла в это поверить, как такое возможно. На этом, по всей видимости, мои полномочия заканчивались, так как при нажатии соседних кнопок панели управления на дисплее появлялась бегущая строка «Извините, не могу выполнить команду». Кстати, надпись дублировалась сразу на нескольких языках. С громким вздохом оставив в покое панель управления, я забралась с ногами обратно в медицинскую капсулу. Я немного поколебавшись, взяла электронную бумагу с договором. Пальцы покалывало от волнения. Я понимала, что малодушно откладывала этот момент, но больше этого делать нельзя. Решительно открыла и погрузилась в чтение. Фильтр крови универсальный О класса 3550 кредитов. Донорская плазма высокой степени очистки 580 кредитов. Выращенный в лабораторных условиях кожный покров идентичный натуральному. 4883 кредита. Искусственный желудок А класса 2220 кредитов. Обезболивающее 52 кредита. Чеки, чеки, чеки. Чем больше я читала, тем больше волосков по всему телу становились дыбом. 52 кредита за обезболивающее. Да это же огромные деньги для лекарства. Раздери меня квазар. На Таноре ги дополнительная порция болеутоляющих для рожениц стоила полтора кредита, а тут 52. Титановая основа для протеза рук 19.800 кредитов. Регенерационные лучи капсулы поколения HDR16 в течение 500 астрономических часов. «Пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать кредитов!» «Пятьсот часов?» «Три недели в капсуле, когда в среднем царапина лечится за минуту, а перелом за два-три часа!» «Ох ты ж!» Глубоко вздохнуло, унимая бешеное сердцебиение. «Похоже, меня действительно достали с того света. А судя по тому, сколько я теперь должна, ближайшие сотню лет буду работать без отпусков на особый отдел». Перелистывая страницу за страницей, я суммировала все траты, прикидывая в уме, как можно заработать такие деньги, пока палец не завис над последним пунктом: на наботы 5 миллионов кредитов. 5 миллионов кредитов. 5 миллионов кредитов. Мышцы в груди сократились с такой чистотой, что мне отстранённо подумалось: Что будет очень глупо умереть от разрыва сердца после того, как в меня вложили такие деньги. Дисплей на капсуле вспыхнул разноцветными лампочками, словно защитная сетка корабля в ошедшего в астероидный пояс. Не прошло и 10 секунд, прежде чем в каюту ворвался тот самый Митарс с всколокоченными волосами на голове и глазами, готовыми выпрыгнуть из орбит. Дженнифер, что случилось? Взгляд Дока остановился на договоре в моих руках, он коротко выругался и тут же набрал что-то на дисплее капсулы. Вновь воткнув трубку в катетер, которую мне пришлось вытащить, прежде чем отправиться исследовать каюту. Нежно-розовая жидкость хлынула по трубке. «Вот так, девочка, вот так!» «Тебе нельзя так сильно нервничать сейчас!» – заботливо произнес он, помогая мне лечь. «Ты вставала, да? Зачем же так сразу?» «Док!» Я прервала его кудахтанье. «Это правда. Я должна 5 миллионов 380 тысяч 223 кредита особому отделу». «Правда». Глаза цвета индиго посмотрели на меня с сочувствием. «И я теперь до конца жизни должна отрабатывать эти деньги под вымышленным именем, в чужом теле, не имея возможности пообщаться или хотя бы увидеть близких людей и... Я так понимаю, не имея права завести собственную семью. Метар вновь утвердительно кивнул, а я почувствовала предательское жжение в глазах. Лучше бы я умерла, честное слово. Когда-то я читала об отсталых планетах вне границ Федерации, где до сих пор процветает рабство. Но даже там, насколько мне известно, рабам позволяется иметь семью и детей. А ребёнок Я вдруг озвучила вопрос, который меня совершенно не волновал до этого момента. Конечно, мама с папой намекали, что неплохо бы в 32 уже найти мужа, я степеница. Он, младшая сестра уже раньше меня умудрилась выскочить замуж. Но я до сих пор к этому относилась спокойно, но не вышло и ладно. Пока работаю, занимаюсь тем, что приносит удовольствие, отдыхаю, общаюсь. 33 не предел детородного возраста даже для людей Захрана. Что уж говорить о прогрессивном танорге. Дженнифер, вы теперь уже никогда не сможете иметь детей. Вы подписали договор. Я как будто оглохла от этих слов. 200 лет. Меня ожидают два века неизвестно какой работы на тайную организацию без отпусков, без выходных, без поддержки друзей и родных, без шанса хотя бы издалека посмотреть на их лица. еле сообщить, что Дженнифер Рэтклиф выжила. Хотя выжила ли? Последняя мысль стегнула по натянутым нервам, как вымоченная в солёной воде плеть. Я больше не Дженнифер, зовите меня Джерри Клиф. Рад, что понимаете, что к чему. Мужчина заметно успокоился. А меня зовут Андре Джой. Приятно познакомиться, Андре. сказала дежурную фразу, ничуть не чувствуя, что мне приятно от общества Митара. Мужчина, ощутив моё состояние, решил удалиться. Когда белоснежная дверь отъехала в сторону, я спешно его окликнула: "Андре!" "Да. Тут подпись договора оскреплена оттиском моей ладони, той, что у меня была когда-то". "Всё верно", мужчина напрягся. "К согласно закону Form 344.5" Подписью договора можно считать подпись гуманоида, его оттиск ладони или пальца, поставленные добровольно. В исключительных случаях, как правило, относящихся к банковской сфере, принимается также отсканированный отпечаток дна сетчатки глаза. "Я не об этом", мотнула головой. "У меня на момент операции была собственная ладонь, но сейчас я вижу не свои кисти, чужие. Неужели мне нельзя было оставить собственные руки?" Мушина неожиданно замялся. Э-э, видите ли, Джерри, ваши руки сильно пострадали. Там были порваны сухожилия и мышцы, сломаны кости, вместо кожи одни кровавые ошмётки. Конечно, можно было бы что-то с этим сделать, но сровшаяся ткань никогда не будет работать так же, как новая. Объём и скорость сокращения мышцы, повышенный риск получения травмы в будущем, уродливые рубцы и оно вам надо. «Мы вставили вам титановую основу для этих маленьких ручек. А благодаря умным наноботам она будет удлиняться и менять форму вместе с тем, как ваше тело будет расти. Да вы теперь вам в рестлинге любого мужчину уложите!» Мужчина рассмеялся собственной шутки, а я... Почувствовала, что мне совершенно не смешно, скорее горько. Уже тогда, когда я подписывала договор... Сотрудники особого отдела видели во мне киборга. Мне оставили совершенно ничего моего. Джерри, не стоит огорчаться так сильно. В конце концов, у вас теперь новое, молодое и выносливое тело. Многие об этом мечтают, произнёс Док на прощание. Ещё бы, оно не было молодым и выносливым. Теперь я официально стою 5 с лишним миллионов кредитов. Какое-то время я лежала в капсуле и обдумывала всё сказанное. Договор с особым отделом дочитала до конца и, не увидев в нём ничего нового, взялась за документы, оставленные Элизабет. В отличие от договора на стандартной электронной бумаге в папке Эльтаники оказался планшет. Я пожала плечами и включила его. Планшет так планшет. Мне всё равно с какого устройства читать информацию, лишь бы было написано на понятном мне языке. Язык оказался обычным межгалактическим наречием, которое на Танорге преподают в обязательном порядке ещё в начальной школе. Особый отдел космического флота является самостоятельной тайной организацией, которая имеет право набирать сотрудников в дали именуемых агентами как среди выпускников Академии космического флота, так и среди граждан лиц Федерации Объединённых миров. Ах, сколько же формальностей. Видимо, это какая-то выдержка из устава организации. Прочитала наискосок вступление, в котором не говорилось ровным счётом ничего, кроме того, что отныне всё, что увижу, услышу или узнаю ещё каким-либо образом, я должна хранить в строжайшем секрете. А вот далее следовало описание специальностей, на которые делились агенты: Алеф, Бета, Пси и Тау классы. Составляющий данный документ, явно считал агентов олив класса элита среди всех остальных. Они позиционировались как гуманоиды, которые обладают отличными аналитическими способностями, способны предвидеть развитие событий, просчитывать вероятности их исполнения и, как следствие, принимать наиболее оптимальные решения. Они также обладают отличной физической подготовкой и при необходимости могут вступить в контактный бой с противником, но чаще всего в сферу их задач входит шпионаж и дезинформирование, а также задания, в которых слишком много неизвестных переменных. Агенты олив класса лучше других умеют действовать по обстоятельствам. Описание деятельности агентов бета класса оказалось понятнее всего. Мысленно я их окрестила боевиками. Согласно документу, бета-класс прекрасно разбирается и владеет любым видом оружия, начиная от лазерной установки последнего поколения и заканчивая самодельными катапультами, какие используют некоторые отсталые расы вне Федерации. На родной планете есть пословица, что настоящая донорка может сделать из ничего шляпку, салатик и андроида. Так вот, эти ребята умеют из ничего собрать бомбу дальнего поражения. Информация об агентах ТАУ-класса заинтересовала больше всего. Компьютерные гении и хакеры, изобретатели всевозможных подслушивающих устройств, радиоглушилок и маячков, талантливые механики и просто программисты, способные в кратчайшие сроки проанализировать тонны данных, сопоставить факты и по малому количеству исходных сведений спрогнозировать ответ. В чем-то ТАУ-агенты напоминали о Лев-классе. но у них было одно принципиальное отличие. Представители ОЛЕВ-класса всегда являлись полевыми агентами, а вот ТАУ в основном сидели в серверных и мастерских и обслуживали всех тех, кто работал вне офиса. Мое сердце впервые с момента взрыва встрепенулось с затаенной надеждой, когда я прочла описание этого направления. «Возможно, еще не все потеряно, и новая жизнь не станет для меня каторгой», Я всегда любила технику, и ковыряться в роботах мне доставляло удовольствие. Может, меня возьмут на тао отделение. Последним разделом шло описание агентов пси-класса. Вот здесь мне даже пришлось несколько раз перечитывать предложение за предложением, чтобы понять хоть что-то. Всё было написано настолько мудрёнными словами, что я даже засомневалась в своём знании межгалактического наречия. способности к гипнозу, внушение идей и мыслей, коррекция эмоционального фона и ещё много сложных слов, которые я коротко охарактеризовала бы так: очень качественная промывка мозгов. Несколько секунд смотрела на последний абзац, а потом попробовала провести по экрану пальцем вверх, чтобы вернуться к началу и перечитать документ заново. Вот тут-то меня и ждал неприятный сюрприз. Планшет выдал сообщение об ошибке и завис. Удивлённо пожала плечами, перевернула его и по привычке открыла корпус, чтобы посмотреть, не отошёл ли какой-нибудь контакт. Мне часто доводилось ремонтировать битую технику, и перегоревшие контакты, как показывала практика, являлись самой частой причиной поломок. Каково же было моё изумление, Когда карта памяти рассыпалась в мельчайшую труху прямо на глазах, вся информация должна остаться в стенах особого отделения, задумчиво процитировала одно из первых положений прочитанного документа и тихо присвистнула. Похоже, тот, кто создавал этот документ, с самого начала подразумевал, что я должна всё запомнить с первого раза. Мой безмолвный шок нарушила бесшумное открывание двери и тихий шелест гусениц домашнего робота. Ваш приём пищи, Джерри, произнесла железка, поставив поднос с едой на столик рядом с капсулой. Я рассеянно кивнула и машинально, не глядя, открутила крышку и взяла первый попавшийся тюбик в рот. Фу, что это за дрянь? воскликнула, не удержавшись. Простите, в моём лексиконе нет такого слова. Что это за еда? Исправила вопрос с недоумением, разглядывая тюбик. На Танорга еда бывает разной по фактуре, размеру и цвету. Иногда её подают на тарелках, иногда в супницах, в стаканах или даже в сублимированных брикетах, иногда, как сейчас, в тюбиках, но она всегда имеет достаточно приятный вкус. Это изолят соевого белка, аминокислоты, группа необходимых для человеческого ребёнка витаминов. «Мальта-детеротоксин». «Стоп-стоп, я поняла. Это что-то очень полезное», – перебила робота. «А почему вкус резины?» «Это вкус белка. Со вкусом каучука еды нет, но я могу сделать заказ на будущее». «Ладно, а каша или там овощи у вас есть?» «Есть, но их употребление должно быть согласовано с доком. До тех пор еда может быть только специализированная». Я вздохнула и отпустила робота жестом. Да, уж не митарские устрицы, но, видимо, съесть придётся. После того, как проглотила совершенно невкусную массу, больше напоминающую пенопласт, легла в капсулу, прикрыла глаза и внезапно подумала об Элизабет. Эльтаньйка представилась в начале разговора пси-агентом, но на первый взгляд выглядела куда как менее профессиональной, чем тот же Док. Док В его глазах сквозило сочувствие, от которого я нервничала ещё больше. А вот Лизи с самого начала задала неформальный тон общения, почти что оптимистичный, и благодаря этому я практически не думала о том, что меня в одночасье лишили всего. Вместо того, чтобы предаваться горю и жалеть себя, я вела себя вполне спокойно. Пожалуй, Элизабет действительно высококлассный пси-агент. Как там было написано? Коррекция эмоционального фона, внушение идей и мыслей. Она совершенно точно знала, как надо себя вести с пациентом. А ещё я готова поклясться, заранее выбрала мне имя и выстроила диалог таким образом, чтобы убедить, что это единственный благозвучный вариант. Джен, Джи, Джеффри это ведь всё мужские имена. Ведь можно же было сократить Дженнифер до да? Дженни или Джанны. «Ладно, Джерри так Джерри, какая теперь разница?» Мысленно произнесла по слогам «Джерри». Раньше я не любила, когда мое имя хоть как-то коверкали или сокращали. Но, видимо, придется привыкнуть. Поежилась от размышлений. «Кажется, уже все равно, как меня теперь зовут». Чтобы как-то отогнать невеселые мысли, включила головизор на потолке. Оказалось, что это очень удобно. Можно лежать на спине и просто смотреть вверх. Не надо напрягать плечи, спину или шею, лежи себе и просто смотри. Почему на данорги не встраивают головизоры в потолки? Однако всё, что я находила на каналах, каким-то образом навивала на меня грусть. Блокбастеры с красочными взрывами вызывали неприятную дрожь и фантомные боли. Передачи с рецептами блюд казались издевательством. на фоне недоеденного тюбика с изолятом соевого белка. А от картинок со счастливыми семьями и вовсе становилось горько и тошно. Интересно, родителям уже передали новость о моей гибели. Как восприняла все Диана? Несмотря на разницу почти в шесть лет у нас с младшей сестрой, всегда была особая связь и шутки, понятные лишь нам двоим. Когда в 22 она собиралась замуж за Михаэля, я постоянно над ней подтрунивала. Примерно с такими мыслями я провалилась в сон.